Глава п я т н а д ц а т а В лицах стариков трудно разглядеть черты, отмечавшие их внешность в молодости. Порой нам даже сложно представить, что у них вообще была молодость. Пока фуникулёр спускался с холма, я поймала себя на том, что, переводя взгляд с козерты на поледру и обратно, я выдумала третьего персонажа, нечто среднее между ними. Это был смуглый темноволосый молодой мужчина в пиджаке из верблюжьей шерсти. Впрочем, образ, объединивший в себе козерту и поледру, быстро улетучился. В нём смешались черты обоих, словно мой взгляд, скользивший поверх толпы, непроизвольно наложил друг на друга очертания их скул, рта. Я укоряла себя за то, что допустила слишком уж много ошибок, сделала то, чего не должна была делать, пустилась преследовать козерту, Переволновалась так, что сердце едва не выпрыгнуло из груди, повела себя неразумно. Я постаралась успокоиться. Спустя несколько минут фуникулёр подъехал к станции к я е которая напоминала тусклоосвещённый бункер. Ещё не чувствуя себя достаточно спокойно, я стала пробираться к выходу и представила себе, как Амалия рассматривает того странного мужчину, что возник в моей голове, после смешения черт Козерты и п а л е д р о «Ладно, пусть рассматривает». Амалия, строгая и требовательная, стояла в углу станции, принявшей свой облик сорокалетней давности. Я пригляделась к маме внимательнее, словно собирала незнакомый пазл, подбирая одну к другой детали. Распущенные волосы, смуглый профиль на фоне трёх деревянных силуэтов, выкрашенных краской, которым уже, наверное, с полвека. Их поставили сюда — чтобы рекламировать одежду. Под напором толпы я вышла из вагона. Меня буквально вытолкнуло на платформу волной нетерпеливых пассажиров. Я почувствовала, что замёрзла, несмотря на духоту, вероятные задавки замкнутого пространства и подземных тоннелей. Теперь я видела Амалию совершенно чётко. Молодая и роскошная, она стояла в вестибюле станции, которая, подобно ей самой, была проглочена временем. Я постояла немного, чтобы Амалия успела рассмотреть силуэты. Скорее всего, это элегантная пара с овчаркой на поводке. Да, точно. Двухметровые фигуры, сделанные из дерева и картона, были плоскими, не толще сантиметра, и стояли на подпорках. Быстро и не раздумывая, я раскрасила их и выбрала им одежду. Мужчина оказался в зауженных клетчатых брюках, шерстяном пиджаке, и удачно сидевший на нём в фетровой шляпе. В руке он держал перчатки. Его спутницу я одела в тёмный костюм, а на плечи ей накинула длинный шарф. Поверх синей ткани шло тонкое переплетение разноцветных нитей. На голове у женщины была шляпка с перьями, лицо скрывала густая вуаль. Овчарка, насторожившись, сидела у ноги хозяина. Все трое казались уверенными в себе и довольными жизнью, красуясь в вестибюле, который теперь был бесцветным и пыльным, разделённым надвое чёрной сеткой, обозначавшей зону ремонта. В нескольких шагах от фигур лежали широкие полосы света, который падал сверху между ступенек и насыщал яркостью зелёные или красные вагоны фуникулёра, когда тот медленно выползал из тоннеля, прорытого в холме. Я стала спускаться по лестнице к выходу. То, что случилось потом, произошло внезапно и в считанные мгновения, которые, однако, немыслимо растянулись. Поледро крепко и больно схватил меня за руку чуть выше запястья. Еще прежде, чем я успела обернуться, я поняла, что это именно он. Услышала, как он крикнул мне остановиться. Но я продолжала идти. Он сказал, что мы с ним давно знакомы, он сын Николы Поледро. и, решив, что этих сведений недостаточно, прибавил сын Казерты. Я остановилась. Аммалия, по-прежнему стоявшая возле деревянных силуэтов, тоже замерла, приоткрыв рот. На безупречных зубах едва заметный след губной помады, не зная, то ли усмехнуться этой реплике, то ли изумлённо вскрикнуть. Элегантная пара из дерева и картона слева от неё, под ступеньками, осталась невозмутимой и уверенной в своей неотразимости. Я чувствовала, что стою рядом с Амалией, хотя и не могла разглядеть себя под лестницей. Мне пришло в голову, что эти плоские мужчины и женщины, возможно, были хозяевами фуникулера и явились откуда-то издалека. Настолько они казались здесь чужими и чуждыми всей окружающей о б с т а н о в к е Так сильно выделялись на общем фоне своей статностью, изысканностью, исключительной грацией. Они словно принадлежали к другой нации. в о л н е возможно, что 40 лет тому назад, глядя на них, мы с Амалией мечтали о непохожей на нашу реальности и видели в этих силуэтах зримое доказательство того, что существует иная жизнь, прекрасный, нездешний мир, куда можно сбежать, стоит только пожелать. Подобные мысли наверняка посещали маму, и она задумывалась о том, как укрыться вместе со мной от тягостной жизни. Правда, потом... Я засомневалась в своей догадке и решила, что, вероятно, мама стояла возле фигур лишь ради того, чтобы внимательнее рассмотреть костюм на женщине и перенять её осанку, и попробовать дома сшить нечто подобное. А может, она хотела сама научиться одеваться таким образом и носить красивые вещи непринуждённо и с достоинством, выглядеть уверенно и статно, по крайней мере, пока ждёт фуникулёра. Спустя столько десятков лет Я с болью поняла, что здесь, на этой станции, мне не удается проникнуть в мамины мысли и предвидеть их ход, слившись с ее сознанием настолько, чтобы думать изнутри нее, в такт ее дыханию. Я лишь слышала, как ее голос говорил мне «делай так, делай этак». Но я не могла перенестись в то пространство, откуда исходил голос, и вжиться в сознание Амалии, решившей, какие слова следует произнести вслух, а какие оставить непроизнесенными, предназначив их для внутреннего слуха. И от этого мне стало грустно. п а л е д р о окликнувший меня, будто бы заставил боль утихнуть. Вестибюль сорокалетней давности теперь виделся размыто. Силуэты рассыпались в цветную пыль и исчезли. По прошествии стольких лет никто уже не носит такой одежды, как у картонной пары, а жесты и осанка у людей изменились. Фигуры мужчины и его спутницы растворились, собака тоже исчезла. Словно после напрасного долгого ожидания они решили вернуться обратно в тот неведомый мир, откуда возникли, и было трудно задержать Амалию у голой стены. Вдобавок, пока п о л е д р о произносил свои несколько фраз, я вдруг поняла, что ошиблась, одев картонную женщину в тёмный костюм и накинув ей на плечи синий шарф. Ведь эти вещи принадлежали вовсе не ей, а маме. именно так одевалась амалия во времена моего детства будто собиралась на желанную встречу и сейчас приоткрыв рот на безупречных зубах следы губной помады она стояла и смотрела не на силуэты а на него на выдуманного мной мужчину в пиджаке из верблюжей ь шерсти он что- то говорил ей она отвечала п о том он снова принимался говорить но я не различала их слов пору перешел на мягкий доверительный тон, чтобы я, наконец, прислушалась. Словно зачарованная, я смотрела на него, но никак не могла сосредоточиться на его речи. Лицо Поледро было точь-в-точь, точь, как у его отца в молодости, разве что не такое худощавое. Сам того не сознавая, он рассказывал именно то, что я хотела знать. Как Казерто встречался с мамой в облупленном вестибюле станции к ь я я Я встряхнула головой, и Поледро, судя по всему, Подумал, будто я не верю ему, хотя на самом деле я не верила самой себе. А он всё твердил. «Да это же я, Антонио, сын Казерты!» Я поймала себя на том, что в моей памяти отпечатались вовсе не силуэты из картона и дерева, а лишь впечатления от них, ощущения далёких стран и несбывшихся грёз. Силуэты высвечивались в моей памяти, сияя, как начищенные до блеска ботинки. Но мне не удавалось различить деталей. Вполне вероятно, что это были силуэты двоих мужчин или двух женщин, а собаку я вообще выдумала. Они могли стоять на лужайке или на мостовой. Я напрочь забыла, что именно они рекламировали. И эту прореху в памяти мне никак не залатать. Подробности, которые я извлекла на поверхность, теперь я была в этом уверена, не имели отношения к реальности, а были лишь случайным сочетанием детали одежды и жестов. Отчетливо разглядеть удавалось только красивое, смуглое лицо молодого черноволосого мужчины, возникшее в результате наложения друг на друга черт Антонио п а л е д р у и его отца. Казерта нежно разговаривал с Амалией, держа за руку сына, моего ровесника, а мама держала за руку меня, наверняка позабыв о том, что моя ладонь в ее ладони. Я помнила рот Казерты, его губы, которые двигались так быстро, и красный язык. Здесь, на станции, этот язык не мог дотянуться до Амалии, как уже случалось в прошлом. Я осознала, что надела на картонного мужчину брюки, который на самом деле носил Казерта, а на его спутницу — мамин костюм. Что касается шляпки с перьями, то она всплыла в моей памяти из совсем уже давних времен. Мама была в ней на свадьбе каких-то родственников. Откуда взялся синий шарф, я не знала. Однако помнила, что Амалия на протяжении многих лет накидывала его на плечи. А тёмный костюм она сшила сама, потом не раз перешивала его и перелицовывала, и как раз в нём села в поезд, отправляясь в Рим на мой день рождения. Сколько же вещей вот так странствует сквозь годы, покинув своих хозяев и оборвав с ними связь, расставшись с их телом и голосом. Мама владела искусством делать вещи вечными, выводить их за пределы времени. Наконец, я сказала Паледру, удивив его доброжелательностью, на которую он не рассчитывал, видя, что я молчу и не реагирую на его слова. «Ну, конечно же, я помню тебя. Ты тот самый Антонио, как это я сразу не сообразила. И глаза у тебя все те же, такие, как в детстве». Я улыбнулась, желая показать, что не питаю к нему вражды, а также, чтобы понять, дружелюбно ли настроен ко мне он. И этот человек из магазина Восси уже готов был поцеловать меня в щеку и даже сделал движение навстречу, но потом передумал, словно что-то во мне отталкивало его. «В чем дело?» — спросила я, когда напряжение, возникшее в первые моменты нашей встречи, рассеялось. Теперь в его взгляде проскальзывала легкая ирония. «Неужели тебе не нравится мое платье?» Поколебавшись мгновение, Поледро рассмеялся и сказал. Ну и худющая же ты. Видела бы ты себя в этом платье со стороны. Так не годится.